Глава одиннадцатая Базиль проводил нас наверх по величественной лестнице и показал две комнаты по разные стороны холла. Они походили на гостиничные номера. В каждой имелись ванная и письменный стол с бумагой и ручками. Потом сказал, что обед будет готов в час дня и предложил нам отдохнуть и встретиться с ним позже в столовой. — Что ты ощущала? — спросил отец. — Ты протесты? Я открыла дверь своей комнаты и вкатила чемоданчик. Потом вернулась к отцу в холл. Было здорово. А то есть я рассмеялась. Немного странно, пожалуй, проходить проверку на силу удара, или как там это называется, но изумительно встретиться с человеком, похожим на меня. Я столько от него узнала. Я посмотрела отцу в глаза. Ты понимаешь, почему мне нужно пойти в эту школу? Отец кивнул. «Что, Что думаешь о Базиле?» «Он мне нравится», — искренне ответила я. Отец вздохнул. «Мне тоже». Мы спустились к обеду вместе. Столовый был накрыт всего один из множества столов. Вазель расположился возле высокого окна и тихо разговаривал с женщиной в переднике. Ее темные блестящие волосы были стянуты в высокий пучок. Она была крохотная, но сильная на вид, с квадратными ладонями. Кожа у нее была оливкового оттенка с легкими веснушками. Они посмотрели на нас и улыбнулись. «Надеюсь, вы голодны», — сказал Базиль. Он подал знак, стоявший рядом с ним даме. «Это Сьюзан Палмер, наш впор в течение учебного года. Она была так любезна, что приехала позаботиться о вас в столь срочном порядке». Он повернулся к Сьюзан. «Это Джеймс Кэгни и его дочь Сексони. Мы пожали ей руку». Рада знакомства», — ответила Сьюзан. «Она крепко пожала мне руку», и во время рукопожатия смотрела мне прямо в глаза. Легкое узнаваемое свечение отразило в зрачках. Мои икры покрылись мурашками, когда жар поднялся у меня по руке. «Вы тоже маг?» — оскликнула я. Сьюзан рассмеялась. «Да». «И вы работаете поваром?» — удивленно спросил отец. «Да, еда всегда была моей страстью». «Сьюзан преподает дополнительный курс «Еда и огонь». пояснил Базиль, покачиваясь на пятках. «Ее идея. И очень удачная». Сьюзан улыбнулась ему. Они обменялись взглядами, и у меня тут же возникли подозрения, что они с Базилем не просто коллеги. «Надеюсь, вы присоединитесь к нам, юная Сексене?» спросила Сьюзан. «А пока приятного аппетита. Я вас оставлю». Кивнув, она вышла через раздвижные двери. Мы сели, и Базиль снял серебряные крышки с блюд. От ароматов форели на пару, утомленных овощей и грибного ризотто у меня потекли слюнки. Когда мы стали накладывать еду на тарелки, мне в голову пришла мысль. Сьюзан использовала свой огонь, чтобы приготовить пищу. Отец удивленно вскинул брови, а Базиль позволил себе сухой смешок. Она могла бы, но нет. Она этого больше не делает, за исключением практики на занятиях. Она маг второй ступени. «Это популярный курс?» поинтересовался отец со скептическим видом. Базиль покачал головой. «Не очень, но те, кто туда ходят, получают большое удовольствие». Он положил себе немного ризотто, а мой ум зацепился за другие его слова. «У магов есть ступени?» Я попробовала форель, и она растаяла у меня во рту. Живот заурчал, и я поняла, как была голодна, и отправила вслед за форелью кусочек брокколи. «Да, но это внутренняя классификация». Она помогает Арктуру совести учет магов, заканчивающих нашу школу. Белого вина?» Базиль взялся рукой за горлышко бутылки и налил себе и отцу. «Расскажите подробнее про ступени», — попросила я. «У нас пять ступеней классификации. По-простому маги первой, второй третьей ступени — не пережившие горение. Первая ступень — не получившие обучение. Вторая прошла небольшой курс, третья овладела одной из специальностей». «А в чем разница между четвертой и пятой?» — поинтересовалась я. Базиль поставил вино назад в вазу со льдом. «Четвертая категория, испытавшая горение, получившая больше силы. Пятая и высочайшая квалификация маги, пережившая горение и прошедшая обучение». Базиль откашлялся. «Должен пояснить, что в Арктурисе мы не говорим студентам о существовании ступеней выше третьей». «Но почему?» — спросил отец. Не хотим поощрять попытку пережить горение. Мы это не приветствуем». Увидев вопросительный взгляд отца, Базиль пояснил. «Слишком много магов погибают из-за него». Я украдко взглянула на отца, но тот держался стоически. Я порадовалась уже не в первый раз за день, что мама не приехала с нами. «Так как же секса не впишется в систему Арктуруса?» — спросил отец, сбитый с толку. Если вы не говорите о существовании категории «выше третьей», она прошла через горение. «Секса не будет на особом положении», — пояснил Базиль. «Постойте». Отец выпрямился. «Сколько студентов, прошедших горение, вы обучили?» «Ни одного», — просто ответил Базиль, беря в руки бокал. Он сделал глоток и опустил бокал на стол. «Секса не станет первой ученицей этой ступени в Арктурисе». «А вы сами маг пятой ступени». догадался отец. «Верно», — ответил Базиль. «Но не забывайте, что это классификация, которую я сам придумал. Третьи лица ее не используют. Не хочу показаться надменным, но я самый могущественный из известных мне магов». Он пожал плечами. «Вероятно, где-то в мире могут быть маги могущественнее меня. Даже готов поставить на то, что они существуют, но что касается Сексони, я уверен, что никто не обучит ее лучше, чем я сам». и двое магов третьей ступени, работающих вместе со мной в этой школе. «Так секс не по вашей классификации стоит выше, чем ваши инструкторы», — заметил отец. «Как же они будут ее обучать? У них имеются специализации, которые они могут ей передать. Но, по большей части, Базиль посмотрел на меня». «Я сам стану тебя тренировать?» Отец спросил. А как другие студенты отнесутся к ее присутствию? Трудно сказать, поскольку у меня раньше не было таких учеников, как она. Ей понадобятся индивидуальные занятия, и она не будет так уж часто пересекаться с другими. Базиль нахмурился. Это может потребовать от нас определенной чуткости, но я уверен, что секса не будет комфортно общаться с остальными студентами, несмотря на отличия между ними. Они, надеюсь, даже станут равняться на нее, уважая ее исключительное дарование. Я сомневалась, что Базиль сам верит своим словам. Живот у меня сводило при мысли о горстке других магов моего возраста. Потом желудок заныл еще сильнее, когда я вспомнила о том, что придется расстаться с подругами и приятелями в последний год моей учебы в средней школе. Я нахмурилась. Это была дорогая цена, но, возможно, я смогу приехать домой на Рождество. «Сколько у вас студентов?» — спросила я. «В прошлом году было четыре», — ответил Базиль. «В этом году приедут еще двое. Если ты к нам присоединишься, всего будет семь». «А кто эти новые студенты?» «Боюсь, не могу этого сказать. Досье конфиденциальны. Он посмотрел на меня с извиняющимся видом. Но вы познакомитесь, если решишь к нам присоединиться». Отец резко выпрямился. «Я думал, вы не принимаете на обучение несовершеннолетних. Мы говорим про этот год или про следующий». «Ах, да!» Вазиль отложил вилку и вытер рот салфеткой. «Самое время перейти к моему предложению. Раньше я не принимал в школу никого моложе восемнадцати, но секса не настолько исключительно, что я готов изменить правила, мистер Кэгни. Я искренне верю, что Арктурус — лучшее место для вашей дочери в этот период ее жизни. Понимаю, она еще девочка, но выглядит зрелой для своего возраста. И могу вас заверить, что, как маг, она...» Он наклонился и посмотрел многозначительно. «Исключительное явление». Спина отца выпрямилась, как струна. Тепло наполнило мое сердце, приведя его гордости за меня. Базиль продолжал. «Если согласитесь со мной, что лучше получить обучение искусству мага как можно раньше, я буду рад принять ее в Арктурусе в этом году. Я не возьму платы за обучение, потребуется только покрыть расходы на проживание». «Полная стипендия». Он поднял руку. «Не обязательно решать сию минуту, обдумайте, не торопясь». И примите во внимание, что наши преподаватели будут подстраиваться под ее расписание, как потребуется. То есть секса не сможет окончить среднюю школу без перерыва в учебе. Во мне боролись противоречивые эмоции и аргументы. С одной стороны, существует высокая вероятность того, что мне придется распрощаться с подругами до того, как я буду к этому полностью готова. С другой стороны, меня не покидало ощущение, что я сама вправе принимать за себя решение. Пусть по закону я пока и несовершеннолетняя. Да и что закон знал о моем состоянии? И известно ли вообще было правительством о существовании таких, как я? Я понятия об этом не имела. Но с полной уверенностью ощущала, что ко мне это юридическое ограничение применяться не должно. Если бы не удалось убедить мою маму отпустить меня сюда, мы с ней, вероятно, вступили бы в открытую конфронтацию. И это могло привести к серьезной длительной размолвке». Я искренне надеялась, что до этого не дойдет, но была готова стойко защищать свои интересы. «Еще кое-что вам стоит принять во внимание», — добавил Базиль. «И что же это?» — отец оперся на локоть. «Возможно, окажется, что секса не весьма продвинутая ученица, и ей удастся завершить курс обучения всего за полгода. Кто знает, ее пребывание здесь точно не затянется на несколько лет». «А у вас есть какой-то...» «Задокументированный план обучения», — спросил отец. «Какие-то сертификаты, подтверждающие ваши полномочия этим заниматься?» Базиль остался невозмутим. «Я с радостью покажу вам описание курсов, хоть вам они и покажутся невероятно странными, без сомнения, что до аккредитации мы являемся сверхсекретным подразделением разведывательной службы». «Британская разведка», — отец прикрыл рот рукой. «Вы подотчетный Ми-6?» Базиль покачал головой. «Мы перед ними не отчитываемся, но им известно про Арктурус. Им нравится нанимать на работу моих студентов, и это единственная причина, по которой они не вмешиваются в мою программу обучения. К тому же у них не хватит квалификации делать то, что делаю я». Отец помолчал какое-то время. «У вас есть дети, мистер Чаплин?» — наконец спросил он. «Больше нет», — ответил Базиль. Отец моргнул и отшатнулся, Рот его угрюмо вытянулся. «У меня была дочь», — пояснил Базиль. «Дара. Я основал Арктурус по нескольким причинам, но главная из них была Дара. Он говорил спокойно, без жалости к себе. Мое уважение к нему выросло еще на несколько пунктов. Ей исполнилось бы сейчас двадцать семь, сумея она выжить. Но огонь забрал ее в семилетнем возрасте. Я не смог ее спасти». «Мне очень жаль», — пробормотал отец. «Но какой то способ существовал?» «Если бы удалось передать огонь другому человеку, оказавшемуся рядом в момент смерти...» «Ну да ладно». Базиль вскинул руки, давая понять, что больше не хочет говорить об этом. «Главное, что я понимаю, каково это иметь ребенка с даром огня. И лучше, чем вы полагали. Я с уважением приму любое ваше решение». Он положил ладони на стол по обе стороны от тарелки. «Вероятно, пора дать вам передохнуть». и вы, вероятно, захотите позвонить миссис Кэгни. Вы проделали долгое путешествие, к тому же испытали настоящий слом мировоззрения. Мне сегодня днем предстоит деловая встреча. Придется уехать. Прошу вас, не стесняйтесь. Прогуляйтесь по окрестностям, осмотрите особняк, поспите, пообщайтесь, составьте перечень вопросов, делайте все, что душе угодно». Он ободряюще улыбнулся. «Встретимся еще раз за ужином».